Глава пятьдесят восьмая. Порыскав ещё на вешалке, я обнаружила мужские вещи и плащ, а также очень интересную вещицу. Это был маленький пустой флакончик от духов. Дорогих духов. Открутив крышечку, я поднесла его к носу и похолодела. Точно так же пах платок, найденный мною в коридоре. «Роза Хирга?» Сложив все найденные вещи в старую шаль, я завязала ее узлом и сказала Берте, «Побудь здесь, пока не придет сиделка, хорошо? И скажи ей, чтобы она никого не пускала сюда, кто бы это ни был». «Не переживайте, я и шагу отсюда не сделаю, и передам сиделке ваше распоряжение», — пообещала девушка. «Будьте спокойны, Ритганда». Я вышла из коморки и, чтобы не идти через весь дом с вещами, направилась к тайному ходу, ведущему на кухню. Но заходить туда я не стала» ведь в комнате могли находиться Дуглас и мальчишки. Оставив узел в заросшем лианами предбаннике, я вышла обратно и, оглядевшись, вернулась в замок. За завтраком только и было разговоров, что о предстоящем празднике. Гортензия находилась в приподнятом настроении, миссии Маркиз тоже. Виконт, как всегда, громогласно хохотал, подшучивая над всеми, а Виконтесса краснела, стесняясь своего мужа. Ордал о чём-то беседовал с отцом Кэрро, а Риви всё поглядывала на меня. Видимо, ей тоже хотелось что-то обсудить. Сторн Линд был вежливым и обходительным. Он старался ухаживать за Эллой, но она витала где-то очень далеко, и я предположила, что девушка переживает за сестру. Иногда её взгляд останавливался на Кэро, но та словно не замечала этого и уделяла внимание только своей матери и гортензии. Что-то подсказывало мне, что Кэрлайн не отказалась от своих планов отравить мисси. Но больше всего меня волновало ещё одно обстоятельство — недомогание лаванды. Эта дрянь точно была причастна к этому. Но какое отношение Кэрро имела к больной бедняжке? «Ты сегодня какая-то задумчивая», — обратилась ко мне Гортензия. «Всё в порядке?» «О, да», — я нацепила улыбку. «Просто я постоянно думаю, не забыла ли я чего к праздничному столу. Я уверена, что у тебя всё под контролем. Свекровь ласково посмотрела на меня. Жаль, что мы не приобрели тебе красивое платье. Риви подарит мне один из своих новых нарядов, успокоила я её. Но разве это имеет какое-то значение, если на празднике не будет Леона? Я тоже скучаю по нему, вздохнула Гортензия. Но мы будем сильными, не так ли, дорогая? Несомненно. Я сжала под столом её руку. И устроим замечательный вечер. «Минострели уже настраивают свои инструменты, и сегодня будет много музыки». Свекровь склонилась ко мне и шепнула. «Признаюсь, я бы с удовольствием сплясала что-нибудь такое, от чего у меня целую неделю будут гореть пятки». Мы засмеялись, и злобный взгляд Кэрро тут же переместился в нашу сторону. Заметив, что я смотрю на неё, девушка отвернулась, но я знала, что она прислушивалась ко всему, о чём мы говорим. После завтрака я отправилась к Риви, чтобы примерить платье, и рассказала графу обо всём, что произошло с утра, и о подслушанном разговоре Эллы и Кэрро. Он долго молчал, словно не мог подобрать слов, а потом сказал «Слава богам, что у этой безмозглой девчонки проснулась совесть». А вот с Кэрро пришла пора что-то решать, иначе она скоро начнёт сеять трупы. Вы хотите поймать её за руку, когда она будет подливать миссий яд? Нет, я уверен, что за Кэрро стоит куда более крупная рыба задумчиво произнёс граф. «Возможно, кто-то поддерживает её стремление стать герцогиней, чтобы войти со своими чёрными замыслами в вышестоящее общество. Понимаете, герцогиня? Всё не так просто». «И каков наш план?» «Мне очень не хотелось, чтобы Ордал был прав, ведь это куда опаснее, чем сумасшедшая Кэрро с Эллой и лавандой в помощницах». «Пусть она сделает то, что намечала. А после праздника я поговорю с мисси и маркизом». «Пора и их включать в эту игру». «Бедная Мисси. Что с ней будет, когда она узнает?» Я даже представить боялась, как отреагирует добрая и нежная девушка на то, что её хотели убить подруга и родная сестра. «И да, а вдруг Кэро передумает травить Мисси?» «Элла ведь предупредила, что всё расскажет Леону». «Скорее она уберёт Эллу, чем откажется от своих планов». «Слишком много стоит на кону». «Да и Кэро слишком погрязла во всём этом, чтобы останавливаться», — возразил Ардал. «Меня вот только интересует вопрос, как она вышла на лаванду и смогла уговорить её пособничать ей». Этот вопрос мучил и меня тоже, но ответ на него могла дать только сама Кэролайн. Граф ушёл, оставив нас с Риви примерять платье, и сестра вдруг сказала, «А ведь лаванда не просто так проникла в коридоры замка. Она хотела избавиться от тела Клари». «Да, скорее всего, ты права», — согласилась я. «Но почему Кэро решила убрать ее?» «Потому что узнала, что ты была у бедняжки», — горячо произнесла сестра. «Она боится, а страх может заставить ее делать страшные вещи». Вот это действительно пугало. То, что ни одна ее жертва еще не погибла, являлось счастливой случайностью, но в любое время могла произойти настоящая трагедия. Я попыталась отогнать от себя дурные мысли и хотя бы на время погрузиться в приятные девичьи хлопоты. Платье, которое подарила мне Риви, было великолепным. Сшитое из золотистого плотного шёлка, украшенного вышивкой, оно очень шло мне, и я восхищённо уставилась на себя в зеркало. Я выгляжу настоящей принцессой. Ты и есть принцесса, — Риви обняла меня. Скорей бы всё это закончилось. Я так переживаю за тебя. Всё будет хорошо. Скоро приедет Леон и совсем разберется. разберётся. Я искренне верила в это. Все злодеи будут наказаны, и правда восторжествует. К вечеру набухшее небо наконец разродилось и полил мощнейший ливень, барабаня по окнам. Матовые струи сплошной пеленой отделили замок от остального мира, и в этой серой мгле лишь ярко вспыхивали молнии. Я спустилась на кухню и взялась за приготовление коктейлей, которые нужно было подать до основных блюд, чтобы у гостей разыгрался аппетит. Чтобы получить достаточное количество сока, я вымыла апельсины тёплой водой и обдала фрукты кипятком, чтобы размягчить кожуру. При помощи ножа поделила апельсины пополам, сделала несколько проколов в мякоти каждой половинки, и мы с Дугласом выдавили каждый фрукт до последней капельки жидкости. Конечно, весь процесс был достаточно трудоёмким, но оно того стоило. Сначала я приготовила весенний бриз, называющийся в моём времени «секс на пляже». Водку, абрикосовый ликёр, клюквенный морс и апельсиновый сок смешала в большой ёмкости и объяснила повару, как нужно подавать его. Потом перетёрла клубнику, отмерила необходимое количество рома, сиропа и сока лимона. Всё хорошенько перемешала и с удовольствием вдохнула аромат так любимого мною клубничного дайкири. Пусть он и не был идеальным, как после блендера, но всё же имел тот самый вкус. Ещё раз проверив, как Дуглас запомнил правила подачи, я отправилась в свою комнату, чтобы принять ванну и одеться в праздничное платье. За окнами бушевала буря, и я немного нервничала, слушая, как стонет озеро под стенами замка. Кто знает, что еще есть в арсенале ужасный Кэрро, и не решит ли она воспользоваться им в полной мере?